Глава 15 По сосредоточенному лицу Лео я понял, что он не отступится, потому что на кону стояла честь рода, а к ней Демидовы относились очень серьезно. Как, впрочем, и все предки Лео, которые так никогда и не отказались от своих клятв, данных когда-то первому императору, чтобы им за эти убеждения не грозило. Именно поэтому я сообщил ему о своей находке первому. И именно поэтому я ему помогу в меру своих сил, хотя тех сил во мне сейчас не слишком много. Я залпом допил вино, оставил чашку на стол, и уже хотел было подняться из-за стола, как зазвонил телефон. Вытащив его из кармана, я посмотрел на определившиеся номера, закатил глаза. Повернул экран к Лео и показал надпись «Рома». «Ответь, он все равно не отвяжется», — махнул рукой Демидов, а за столом с детьми раздался виск и взрыв смеха. Я плотно прижал трубку к уху, чтобы слышать, что хочет мне сказать Гаранин, и произнес: «Да, Рома, я тебя слушаю». «Ты где?» Ромкин голос звучал тихо, и в нем явно слышалась злость. «Я пью кофе с Лео. Что-то случилось?» Я старался говорить спокойно. «Нет, просто ты ушел неизвестно куда и никого не поставил в известность», — рявкнул Рома. «Хотя должен находиться в своей кроватке. Дима, ты прекрасно мог попить кофе с Лео в палате». «У Лео была для меня информация, и я уже достаточно большой мальчик, не нужно меня так сильно опекать». Новый взрыв смеха заглушил то, что ответил мне горанин, хотя Ромка уже просто орал. Покачав головой, я встал и, зажав рукой микрофон, обратился к Демидову. «Я отойду ненадолго, а то ничего не слышу». Он кивнул, и я быстро пересек зал и вышел в небольшой коридорчик, ведущий к туалету для посетителей. Шум из зала немного отдалился и стих – и я снова поднес трубку к уху. «Ром, здесь немного шумно, так что ты хотел мне сказать?» «Я хотел спросить, где именно ты пьёшь кофе с Лео? Он почему-то успокоился и теперь говорил очень ласково. Вероятно, он успел проораться, пока я его не слышал. «Какая разница? В кафе?» Я почувствовал глухое раздражение. «Назови адрес». «Зачем?» «Затем, что я внезапно захотел к вам присоединиться», промурлыкал Гаранин. «Мы ведь, если разобраться, никогда не пили кофе втроём. все как-то не получалось. Так что просто назови мне адрес, и я даже не скажу его Ване, который сейчас стоит рядом со мной и передает тебе пламенный привет. Это еще Эдуард о твоей внезапной потребности не знает, он занят защитой». «С каких пор ты ведешь себя, как наседка?» Я немного повысил голос. «С тех самых, как тебя начали взрывать на крышах!» Снова заорал Ромка. «Просто назови мне этот чертов адрес. Ваня, кстати, сейчас размышляет о том, какую именно сигналку на тебя навешать». «Колокольчик на шею», — процедил я. «А сигналку пусть...» И тут я замолчал. Что-то привлекло мое внимание, а в груди уже привычно сжалась невидимая пружина. Я осторожно выглянул за угол и понял, что именно меня насторожило. В кафе стало непривычно тихо. «Что, давай договаривай». «Рома?» — спокойно произнес я понизив голос почти до шёпота. «Записывай адрес. Центральный парк, кафе «Сиеста».» «И почему ты вдруг передумал?» — ядовито спросил Роман. «Потому что в эту тошниловку сейчас ворвались четверо придурков с чёлками на головах. Только вот эти дегенераты вооруженные явно не приглашены на детский праздник. Рома?» Щелчок взведённого курка и уткнувшаяся в затылок дула пистолета заставили меня закрыть глаза. Я уже давно срисовал его, но что я мог сделать? Что? Пять придурков, Рома. Или шесть. Возможно, кто-то есть на улице. «Выходи, живо!» — раздался рядом сухом скрипучий голос. Я еще раз бросил взгляд в зал и медленно пошел к тому месту, где на коленях уже стояли все взрослые, находящиеся в этот момент в зале. «Что у тебя происходит, Дима?» «Я иду к заложникам и сейчас присоединюсь к ним», — продолжал ровно говорить я. От ограбителей, похоже, только что дошло, что я с кем-то разговариваю по телефону. «Ты чего, парень?» Тот, кто вел меня, приставив к голове пистолет, резко толкнул меня в спину. «Ты с кем там разговариваешь?» «Рома, я не могу поступить иначе, здесь слишком много детей». Проигнорировал я вопрос бандита в чулке, чем вызвал его секундный стопор. «С кем то разговариваешь?» Проорал он, на что я усмехнулся. Очень осторожно отодвинул трубку от уха и включил громкую связь. Если хочешь, тоже можешь с ним поговорить. Рома, ты на громкой». «Да ты что, охренел?» — заорал грабитель, но тут в относительной тишине кафе, прерываемой редкими испуганными всхлипами, раздался шипящий голос. Горанин Вторая Гильдия. Надеюсь, мое имя о чем то тебе говорит, чучело». «Да ладно, считай, что я посмеялся». Грабитель на самом деле засмеялся напряженным смехом. «Я рад, что тебе весело», — проговорил Рома. Я думаю, что тебе станет совсем хорошо, когда ты узнаешь, что я являюсь еще и ко всему прочему заместителем начальника Государственной службы безопасности. И вместе со мной тебя сейчас слушают очень серьезные мужчины, которые тоже не прочь посмеяться. «На колени!» Грабитель выхватил у меня трубку из руки и внезапно убрал руку с пистолетом от моей головы, выстрелив в немолодого уже мужчину, сделавшего отчаянный рывок в его направлении, безошибочно определив главного. Мужчина упал. Тут же завизжали дети и закричали немногочисленные женщины. «Рома, он только что убил одного из посетителей». Я почувствовал пьянящую силу смерти, ворвавшуюся в мой пока не до конца восстановившийся резерв, из которого энергия все это время шла на поддержание регенерации. Еще я почувствовал, что начинаю звереть. «Заткнулись все!» — заорал один из тех четверых, которые держали под прицелом заложников, и выпустил очередь из автомата в потолок. Крики сразу же стихли, и снова наступила тишина, прерывающаяся только редкими всхлипами детей. Их крепко прижимали к себе родители, успокаивая и не давая лишний раз заплакать в голос, чтобы не привлечь к ним внимание бандитов. Меня непроизвольно передернуло. Взгляд упал на Лео, ожидавшего от меня сигнала к каким-нибудь действиям. Я отрицательно покачал головой. Демидов, увидев это, отвел от меня взгляд и отвернулся, всем видом показывая, что мы не вместе, чтобы не привлекать внимание уже к себе. «Я сказал, на колени!» Главный боль наткнул меня дулом пистолета между лопаток. Я медленно поднял руки вверх и опустился на колени рядом с побледневшим от ярости Леопольдом. «Слышь, горанин, или кто-то там на самом деле? Мы сейчас сделаем свои дела и уйдем. «Будете вести себя хорошо и выполнять все наши требования, все останутся целыми». «А нет, первым я пристрелю твоего дружка, потом всех остальных пущу в расход, а потом лови меня, если сможешь». Запомню, ублюдок». Голосом Романа можно было заморозить небольшое озеро. «Я не ловлю тварей, подобных тебе, я охочусь. Если ты сейчас свалишь, то отделаешься кратеньким сообщением в новостях между биржевыми сводками и прогнозом погоды». «Но если ты не последуешь этому доброму совету, то сезон охоты можешь считать открытым. И поверь, тебе не понравится быть моим трофеем, если хоть один волос». Что еще хотел сказать Ромка, мы не услышали, потому что главный бросил телефон на пол и резко наступил на него каблуком ботинка военного образца. «Кот, ты зачем палить начал? Ты говорил, что все пройдет тихо. Что сейчас делать-то будем?» – растерянно спросил один из грабителей. «Заткнись. Лучше помоги мне забаррикадировать дверь». Главный схватил стул с металлическими ножками и вставил его в ручки двойных дверей кафе. Двое других принялись двигать к двери столы. «Сейчас сюда прибегут полицейские, дсб да пожалуют, если этот, который гараниным назвался, не врал». «А если это и правда Гаранин?» — истерично спросил, задавший вопрос про стрельбу. «Да даже если и так, что он нам сделает, когда здесь полно заложников?» Главный сплюнул. «Так перестань ныть и собери у всех телефоны и другие средства связи, если имеются». Он повернулся к заложникам. «Если попробуете сделать что-нибудь подобное...» Он кивнул на труп мужчины, пытавшегося напасть на него. «Пристрелю сразу же. Если попытаетесь с кем-то связаться, опять-таки пристрелю сразу. Если спрячете свои телефоны от нас, и я об этом узнаю, то сами знаете, что я сделаю. Всем все понятно». Заложники закивали, а один из грабителей подошел к толпе и стал поочерёдно забирать средства связи, проверяя карманы и сумки каждого. Лео отдал свой новенький мобильник без лишних возражений, но по его лицу было видно, что эти типы еще пожалеют о содеянном. Сбор занял от силы пару минут, все вещи были сложены в один большой мешок, затем бросили рядом с барной стойкой. Главарь в очередной раз окинул взглядом сидевших на полу людей и подошёл к хозяину заведения, которого вытащили откуда-то из недр небольшого здания вместе со мной. «Где сейф? Отвечай быстро!» «Там...» Хозяин указал дрожащей рукой в том направлении, откуда его сюда притащили. «Да мне не твой личный сейф нужен. Где сейф основателя?» Хозяин закатил глаза, а затем указал на картину, висевшую на стене за стойкой. «Открывай живо!» Я медленно опустил руки. На нас не обращали больше пристального внимания. Я решился перекинуться парой слов с Лео. Что будем делать? А что тут сделаешь? Надо ждать, вдруг они раскроются для атаки. Магия это, конечно, хорошо, а то, что ты темный, еще лучше. Но, Дима, ты готов рискнуть жизнью хотя бы одного из этих детей? Так же шепотом ответил Лео, не глядя на меня. Я покачал головой, чтобы не заострять внимание на детях, сидящих между нами в середине. Принялся разглядывать тело того, кто попытался что-то сделать своим необдуманным поступком, поставив жизнь заложников под угрозу. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Я, медленно стараясь не привлекать внимания грабителей, придвинулся поближе к телу. Из нагрудного кармана что-то торчало. Край какой-то белой пластины. Осторожно протянув руку, я незаметно вытащил этот предмет, оказавшийся странной белой карточкой, и снова переместился к Лео. «Посмотри». — прошептал я, вкладывая в руку Лео белый пластик. «О, прекраснейшая!» — простонал Лео, возвращая ее мне через минуту. «Это только с нами такое могло произойти?» «Это могло произойти только с тобой», — процедил я с ловкостью уличного фокусника, пряча карточку, оказавшуюся ключом-пропуском в президентский дворец. «Только твоя извращенная удачливость могла сработать столь причудливым образом», чтобы снабдить нас ключом от тех дверей, которые мы хотели сегодня взламывать. Остается только ждать, когда именно мы сможем его применить и молиться, чтобы не было больше жертв. И чтобы это был пропуск от всех дверей, а не от входной и пары лифтов, — иронично заметил Лео, проигнорировав мою речь о своей ненормальной удачливости. В этот момент за окнами, которые один из грабителей тщательно закрыл, задернув плотные шторы, раздались завывания сирен. «На место захвата заложников прибыли полицейские. Думаю, наши ребята тоже уже на месте, просто они предпочитают передвигаться бесшумно. Но полицейские — это в принципе неплохо, потому что у нас не было опытного переговорщика, а в делах, подобных этому, без такого товарища становилось совсем грустно. Как я заметил, из ромки переговорщик получился так себе. Конечно, переговоры мог взять в свои руки Эдуард, но это могло стать еще ужасней». Те наемники из детского дома не дадутся врать. «Эд сможет что-нибудь сделать?» — спросил Лео, прислушиваясь к тому, что происходит на улице. «Только если мы будем действовать с ним синхронно. Я поерзал, пытаясь сесть таким образом, чтобы ноги не сильно затекали, и чтобы можно было вскочить одним движением. Да и наша шок раз все труднее списывать на артефакты Лазаревых. Их просто столько нет в мире, сколько мы их уже применили». «Фи, ерунда». Мы отчитываться ни перед кем не обязаны, откуда у нас такое количество темных артефактов, не та организация. А ну молчать! Главный толкнул хозяина кафе, и тот упал на пол рядом со мной. Мы послушно замолчали, а он подошел к окну и аккуратно приоткрыл штору, выглядывая в образовавшуюся щелочку. Обложили гады, он сплюнул на пол. Но «Ну ничего, пристрелим кого-нибудь мигом, начнут нам помогать. В этот момент, словно ожидая этих слов, зазвонил телефон, стоявший на стойке небольшого бара. Главный грабитель неспешно подошел к нему и нажал на кнопку громкой связи. «Правильно, ему скрывать от нас нечего, да и руки должны быть свободными, чтобы контролировать свое оружие и заложников. С вами говорит Пётр Краснов. Могу я услышать вашего предводителя?» Раздался приятный мужской голос, мягкие обертоны которого успокаивали уже с первых слов. «В общем, так, Петя. Я буду говорить только с козлом из СБ, который себя назвал Романом Гараниным». Протянул главный, алео закатил глаза и прошептал. «О, прекраснейшее, за что? Мы же здесь все умрем». Я с ним мысленно согласился, громко скрипнув зубами. «Простите, но, наверное, вы ошибаетесь насчет того, что Роман Гаранин работает в службе безопасности. Похоже, Петр немного растерялся. Надо же, еще не все знают об изменившемся Ромкином положении». Но в этом он сам виноват, меньше будет представляться как глава второй гильдии. Это больше похоже на шутку с вашей стороны, но... Да мне плевать, на что это похоже. Если Гаранина не будет здесь через три минуты, я убью кого-нибудь из заложников. И заметь, Петя здесь полно ребятишек. И грабитель нажал на отбой. «Кот, я уже не могу в этом челке, я дышать не могу». К главному подошел один из его приятелей. «У нас есть немного времени, по одному отходите к туалету, снимайте чулки и заматывайте морды, чтобы вас кто-нибудь не узнал». Принял решение главный, которому, судя по всему, тоже было некомфортно в подобной маске. Я же слегка наклонился к хозяину, воспользовавшись тем, что на нас снова смотрели не слишком пристально, и прошептал. «А что это за сейф, который они ограбили?» «Сейф основателя этого кафе», — прошептал в ответ хозяин. «В том-то и дело, что там ничего не было, кроме старинного грозбуха. Мы его как память держали. Это же просто рухлить, никакой ценности он не несёт». «Значит, несет. Я снова слегка переменил положение тела. «Или они так думают?» Телефон снова ожил, и главарь повторил свой маневр с кнопкой громкой связи. «Вы нашли Гаранина?» — резко спросил он, не дожидаясь, пока к нему обратится переговорщик. «Зачем им его искать, если Гаранин уже здесь?» — раздался голос Ромы. Низкий баритон, в котором проскальзывали шипящие нотки, показывающие, что Ромка находится на грани почти неконтролируемого бешенства, и зачем он главному в качестве переговорщика. «Ну вот, а то Петя говорил, что ты нас обманываешь!» — хохотнул главарь. Похоже, он все еще не до конца верил, что Рома действительно сотрудник СБ. «В общем так, нам нужен вертолет с полным зарядом артефактов. У тебя есть ровно 10 минут, время пошло». «Этого мало. Мне нужно не меньше двадцати пяти минут, чтобы доставить сюда вертолет, ответил Рома. «У тебя есть десять минут. Ты что, меня не понял, мразота? Я не смогу этого выполнить за десять минут», — прорычал Роман. «Что? Уйди, Петр, мне плевать на любые правила и протоколы. Переговоры веду я, а не ты». «Ну все, мы точно покойники», — процедил Лео. «Соберись», — я слегка подвинул ногу. «Если все станет совсем плохо, будем атаковать. На тебе щиты». «Нужно будет по возможности защитить как можно больше детей. Я уже тоже не верил в то, что Гаранин может с кем-то о чем-то договориться. Я буду действовать только в самом крайнем случае. Мой источник нестабилен, и я не уверен, что смогу действовать точечно и никого не задеть». «О чем вы таком говорите?» — испуганно прошептал хозяин. «Заткнись», — посоветовал ему Лео и сосредоточился. «Все-таки магия при всей ее мощи имеет один существенный недостаток». Для нее требуется время, а вот для того, чтобы выстрелить, необходим только патрон в патроннике. Между тем, главный грабитель, похоже, был все-таки выведен ромко из себя. У тебя 10 минут, а мне плевать, кто ты понял? заорал он. Если ты не понимаешь, что мы серьезные ребята, то через 20 секунд мы кого-нибудь пристрелим и выкинем труп на крыльцо, чтобы у тебя мотивации добавилось. Не исключено, что это будет труп твоего дружка. У меня 25 минут, чтобы достать тебе вертолет. «Но если еще хоть с одним заложником произойдет что-нибудь непоправимое, я клянусь тебе, что ворвусь в эту тошниловку первым и сумею настолько опередить группу Ивана Рокотова, что заблокирую за собой дверь. И вот тогда ты точно узнаешь, кто такие гаранины». Судя по тому, что голос внезапно стал холодным и безэмоциональным, Ромко готов. В таком состоянии он сможет только убивать. И не факт, что даже я смогу его остановить. «Хорошо, у тебя 25 минут». И главарь нажал кнопку отбоя. После этого он, уже не боясь быть узнанным, стянул чулок, скомкал его в руке и вытер мокрый лоб. «Ну, я его понимаю, даже меня слегка пробрало». За моей спиной послышался всхлип. Я, медленно стараясь не привлекать внимания, оглянулся. На меня смотрели два огромных голубых заплаканных глаза с симпатичной мордашки девочки лет восьми. «Тише, маленькая, все будет хорошо». Прошептал я эту дурацкую фразу, которую принято говорить в таких случаях. Но не мог же я сказать этому зарёванному ребенку, что все плохо и что мы можем погибнуть. А если этот придурок Гаранин не успокоится, то мы точно все погибнем. «Я в туалет хочу», — девочка придвинулась ко мне. «Вы чего там болтаете?» Ко мне подскочил тот истеричный тип, совершенно не зря опасавшийся Ромку. Наверное, у него одного из всей банды присутствует мозг в черепушке. «Тебя как зовут?» — нормальным голосом спросил я у девчушки. «Маша?» «Маша хочет в туалет». Я повернулся к грабителю и посмотрел ему в глаза, стараясь игнорировать направленное на меня дуло автомата. Грабитель мигнул, но глаз не отвел, и я, не веря в свою удачу, провел очень тонкую ментальную атаку на его незащищенный разум, грубо ломая все намеки на барьеры и подчиняя его своей воле. Когда молчание стало уже затягиваться, я отвел взгляд, а он заморгал, пытаясь понять, что только что произошло. «Батон, что там у вас?» Главный все таки заметил небольшую паузу и выразил беспокойство. на «Да девчонка в сортир хочет!» — продолжая моргать, ответил Батон. «Может, этот, дружок Гаранина, ее отведет, и я проконтролирую? А сам? Вот еще. Батон так натурально возмутился, что я не удержался и бросил на него быстрый взгляд. «Нет, всё в порядке. Взгляд слегка расфокусирован и моргает чаще, чем положено. Но вряд ли кто-то это заметит, а если и заметит, то не поймет. Пусть тогда лужу прямо на полу делает». Главарь, скривившись, посмотрел в нашу сторону. Я уже не скрываясь, рассматривал его лицо. Широкоскулое, со свернутым носом. Черные глаза были глубоко посажены, а погоревшие в них решимости я понял, что он уже принял решение — «Никто из заложников в живых не останется». Именно поэтому он снял маску. «Ну хорошо, если что, пристрели его». И он снова отвернулся, гипнотизируя взглядом телефон. «Иди сюда, милая, я тебя отнесу в туалет». Я встал и осторожно поднял девочку на руки. Она обхватила меня за шею и крепко прижалась. Я же медленно пошел к туалету. Из-за ребенка на руках я не представлял, по мнению грабителей, даже минимальной угрозы, Поэтому они быстро потеряли к нам интерес, позволив Батону одному справляться с нашим конвоированием. Мы зашли в тот самый коридорчик, откуда меня вывели в общий зал. Опустив Машу на пол, я присел перед ней на корточки. «Ты сама справишься?» — тихо спросил я, и она серьезно кивнула и скрылась за дверью со значком, обозначающим женщину. Все это время Батон стоял рядом, глядя в одну точку. Я медленно поднялся и подошел к нему. «Стой здесь, если кто-то попробует сюда заглянуть, посылай подальше, понял?» Батон кивнула, я быстро зашел в дверь, ведущую в санузел для мужчин. Для общественного туалета в кафе данное помещение было довольно чистым, но любоваться на фаянцевых друзей у меня не было никакого желания. Меня привлекало небольшое окно почти под самым потолком напротив двери. Я кинулся к нему и сразу же услышал знакомый голос, тихонько позвавший меня. «Я знал, что ты найдешь способ пробраться сюда», — прошептал Эдуард. «Нужно как-то расширить это окно, чтобы вы могли проникнуть внутрь», — также шепотом ответил я. «Предлагаю черную дыру». Эд, видимо, опустился на колени и заглянул в эту щель, только имитировавшую нормальное окно. «Я, собственно, только тебя и ждал, чтобы начать». Я кивнул. Черная дыра — очень капризное заклятие». Не сложное, не трудоемкое, а именно капризное. И чтобы на месте небольшого отверстия образовалось окно тьмы, нужно было работать как минимум вдвоем с двух сторон объекта, который нужно было пробить. Соединив кончики пальцев, я вытянул руки перед собой и начал шептать заклинания. Когда я достиг середины, то начал медленно разводить руки в стороны. Это и был тот самый неудобный момент. Если поторопиться или делать это несинхронно, то можно было плюнуть и начинать заново. все равно ничего бы не получилось. За стеной послышался шум воды, смывающегося унитаза. Значит, Маша вот-вот выйдет из дамской комнаты. Нужно было спешить. Я почувствовал, как по лопаткам побежала капля пота, вызвав дрожь в теле. Слова заклятия продолжали срываться с языка. Еще чуть-чуть, ну же. Финальная точка была поставлена вместе со звуком хлопнувшей двери. «Мне пора». Бросил я ромки, показавшемуся из темного провала, в который превратилась в стена туалета. Он наклонил голову и посторонился, давая возможность пройти остальным. Я кинулся к двери. Успел выскочить и подхватить девочку на руки за две секунды до того момента, как в наш закуток заглянул кот. «Выходите отсюда быстрее, чего вы возитесь?» Раздраженно рявкнул на нас главарь и посмотрел на батоны «Ну что ты как неживой, живой, не выспался, что ли?» «Да нормально все. Батон махнул дулом автомата, показывая, куда нам идти. Я обошёл кота и подошел ко входу в зал. Там я опустил Машу на пол и слегка подтолкнул к группе сидящих на полу людей. «Беги садись на свое место за спинами у взрослых. Где твоя мама?» «Вон она с братиком». Проследив за направлением, куда показывал маленький пальчик, я увидел перепуганную молодую женщину, прижимающую к себе мальчика, безумно похожего на Машу. Я снова слегка подтолкнул девочку в ту сторону и предельно сосредоточился. Трое грабителей, охранявших заложников, посмотрели на нас с подозрением, но, не заметив никаких шевелений со стороны кота, слегка расслабились, а время, отведенное Роме на доставку вертолета, подходило к концу. Напал! послышался из-за угла голос Залмана. Я послушно упал, закрыв голову руками. В наступившей тишине очень отчетливо послышались два хлопка — выстрелы из оружия с глушителями. Третий грабитель, стоящий дальше всех, все-таки сумел среагировать до того, как третий выстрел опрокинул его на пол. «А, получайте, суки!» заорал он, открывая огонь по беззащитным заложникам. Точнее, он успел сделать всего два выстрела до того момента, как сам упал, из ломанной куклой. Но даже два выстрела с такого расстояния я вскочил на ноги и бросился к сидящим на полу людям, чтобы в случае чего успеть перехватить, не дать уйти. Мысли лихорадочно проносились в голове, и я даже не сразу заметил, что помогать мне никому не надо. Две пули словно висели в воздухе, завязнув в чем-то, что выглядело как полусфера уплотненного воздуха. Я остановился, глядя на это чудо, и тут сфера исчезла, а пули шмякнулись на пол. Я поднял обе и зажал в кулаке. Понятия не имею, зачем они мне понадобились, просто захотелось их забрать. Лео уже подходил ко мне, встряхивая руками. Когда-то упал на пол, я слегка подстраховался, но из-за волнения влил в этот щит просто неприлично много энергии. Он какой-то странный получился, не находишь? Но мне нужно было закрыть нас всех, так что, похоже, я только что сотворил что-то принципиально новое. Назови его щит Леопольда. А что, звучит... Люди все еще жались друг к другу, не веря, что все уже кончилось. В зал тем временем вошел уже безоружный батон. Он шел прямо и ни на кого не обращал внимания. А сразу за ним вылетел и грохнулся на пол кот. Рома, выскользнувший из коридорчика, присел перед главным на корточке и промурлыкал. «Я же тебе говорил, что войду сюда первым, и что тебе это вряд ли понравится. Первую часть своего обещания я выполнил. Что касается второго...» И он вопросительно посмотрел на меня. «Развлекайся!» Я махнул рукой. «Все равно этот урод не жилец. Он угрожал невинным детям, а значит, он будет убит при побеге или при побегах, если Эдуард захочет присоединиться. У Эда всего одна слабость, точнее две — семья и дети. Да, он точно захочет присоединиться. Вот и слышал, мне только что глава моей семьи подарок сделал. Мне же нужно совершенствоваться, а то я в последнее время немного не в форме». И Рома так хищно улыбнулся, что его лицо словно осветилось изнутри. За моей спиной раздался судорожный вздох. Я оглянулся, увидев, что две девушки-официантки смотрят на Гаранина, как завороженные. «Круто!» — кивком головы я указал Лео на них. Демидов только хмыкнул и пожал плечами. «Дима, ну что за топорная работа!» — раздался недовольный голос Эдуарда. «Он остановил батоны и теперь пристально его изучал». «У меня времени не было, да и голова кружится», — огрызнулся я. «Ты сможешь его в себя привести Нам его допросить нужно. А то вдруг кот у Рома быстро кончится». «Я постараюсь». Эд поморщился. Ваня тем временем вышел вперед, обращаясь к заложникам. «Меня зовут Иван Рокотов. все уже почти позади. Поднимайтесь, рассаживайтесь за столики. Сейчас наши следователи очень быстро возьмут у вас показания, и вы сможете вернуться домой». «Если кто-то нуждается в медицинской помощи, отойдите к стойке. Сейчас мы откроем двери и впустим целителей». Бывшие заложники начали с причитаниями подниматься с пола. Вместе с целителями в помещение ворвался отряд журналистов, начавших вещать перед огромными камерами в прямом эфире, что, по предварительным данным, никто, кроме террористов, не пострадал. Я подошел к стойке и, взяв пульт от большого телевизора, включил его». На центральном канале с экрана на меня смотрела очередная миловидная девушка, находившаяся в президентском дворце, и докладывала новости о ходе ведения операции по освобождению заложников. Я щелкнул по кнопке, и изображение погасло. Интересно, а где черти носят моего специалиста по связям с общественностью? Она первой должна была появиться на экране и рассказать всем, какие мы молодцы, особенно маги. Лео подошел ко мне, слегка наклонился и прошептал — «Тебе не кажется, что сейчас самое время удалиться? Ключ у нас есть, как и возможность застать всех действующих лиц едва ли не в одном зале. Сомневаюсь, что в ближайшее время они покинут главный зал дворца? Все-таки захват заложников — это дело государственной важности. Эта красавица только что просветила всю страну, что жертв нет, так что пока не ушло время, и этого, я все же надеюсь, не лифтера не хватились, надо действовать. Ты знаешь, кто это был?» «Никогда с ним не встречался какая-то мелкая сошка. Надеюсь, что это уборщик», — сказал Лео, а я удивленно приподнял бровь. «Что? Только у уборщиков есть допуск во все помещения любого места, где бы они ни работали». Кивнув, признавая его правоту, я начал медленно пятиться в злополучный коридор. Лучше всего сейчас исчезнуть, воспользовавшись черной дырой, тем более, что она скоро схлопнется. Мой новый телефон приказал долго жить под каблуком ботинка кота, так что сейчас нас будет сложно найти и остановить. Лео, прищурившись, посмотрел на меня и начал так же медленно двигаться в мою сторону. Мы выбрались из дары за минуту до того, как она с чавкающим звуком начала уменьшаться. Не дожидаясь, пока пробоина полностью исчезнет, мы прошли к тому месту, где была припаркована машина Демидова и через минуту ехали в направлении бывшей императорской резиденции, которая сейчас называлась Президентским дворцом.